Глава четвёртая. «Осиное гнездо». Йонас обошёл вокруг дерева, внимательно приглядываясь к коре. Это должно быть здесь. Три берёзы образовывали большой треугольник. Оставалось только сделать пять шагов на север от центра. Он ещё раз всмотрелся в ствол, а затем провёл по шершавой поверхности рукой, прислушиваясь к ощущениям. На северной стороне кора была темнее и грубее. Это первое, о чём должны были знать охотники, да и просто все, кто не хотел, погибнуть в лесу. Ориентироваться можно было и по звёздам, Но для этого пришлось бы дождаться ясной ночи и найти поляну, что для неопытного путника могло стать серьёзным испытанием. Йонас пытался вспомнить, какие ещё указатели оставил для себя, но в голову шли только стебли мятлика, которые густо росли в этом месте летом. Почему-то он не учёл одного. Осенью или зимой лес будет выглядеть иначе. Оставалось рассчитывать только на то, что за несколько лет ширина его шагов не изменилась вместе с походкой. Ему пришлось сделать несколько углублений, прежде чем лопата глухо ударилась о твёрдую поверхность. Йонас отёр пот со лба и глубоко вздохнул. Он рассчитывал достать этот сундук при других обстоятельствах. Вместе с ним он однажды закопал надежду на иное будущее. То, где он богат, знатен и счастлив. Йонас уселся на землю и прижался спиной к берёзе, поставив сундук перед собой. Здесь была его маленькая сокровищница. Когда-то он сложил сюда белоснежную рубашку с манжетами и красивым воротником, зелёный бархатный камзол, расшитый золотыми нитками, пару крепких сапог и мешочек с монетами. Йонас знал, что однажды вернётся, и к этому он подошёл со всей ответственностью. Отсыревшая крышка поддавалась с трудом, дерево царапало кожу, а из-за влажной грязи пальцы соскальзывали. Йонас достал нож и, осторожно, чтобы не повредить, попытался вскрыть замок. Но после нескольких неудачных попыток грубым движением сбил его. Резкий затхлый запах ударил в нос после лесной свежести, и Йонас поморщился. В его представлении всё должно было выглядеть иначе. Ткань рубашки потемнела и покрылась плесенью, а камзол теперь выглядел грязно-серым. Надев такое, он едва ли смог бы прийти во дворец, разве что придворным шутом. Что-то больно кольнуло внутри. И Йонас сжал кулаки. К горлу подступил ком. На языке появился горький привкус. В тяжёлые минуты он всегда думал об этом сундуке. Тот стал для него символом, одной из тех звёзд, по которым можно отыскать свой путь. И теперь его звезда погасла. Йонас обнял колени руками и опустил голову. От незваных мыслей она казалась тяжелее обычного, в висках стучала. Прошло много лет, слишком много, и он впервые полностью осознал это. С каждым мигом промедления его шанс на возвращение становился всё более призрачным. И если раньше Йонас был твёрдо уверен в том, что это вопрос времени, теперь всё зависело только от одного от пропавшей принцессы. Внезапная мысль развеяла все остальные, ведь именно за этим он и пришёл сюда. Йона свернулся к сундуку и принялся нетерпеливо ворошить складки одежды, надеясь, что сырость не уничтожила его последнюю надежду. Небольшой клочок бумаги, один из тех, которые много лет назад можно было встретить на каждой улице в королевстве. Ими пестрили стены, а ветер носил их среди домов, чтобы в каждом закоулке, даже самом удалённом, пропавшую принцессу смогли бы узнать и вернуть домой. Йонас осторожно достал пожелтевший от времени листок. С него смотрела девочка, совсем ещё маленькая, тонкие губы изгибались в лёгкой улыбке, и, несмотря на то, что краски почти стёрлись, На бледном лице ярко выделялись большие карие глаза. Принцесса выглядела счастливой и безмятежной и словно бы приглашала поиграть с ней в догонялки. Йонас внимательно вглядывался, стараясь запомнить каждую черточку: Он не должен был пропустить принцессу при встрече. Где именно можно её встретить, Йонас пока не знал, но думал, что стоит начать поиски в лесу. Темный и дремучий, он часто становился прибежищем для тех, кто искал укрытие. Там встречались влюбленные, которым запрещено было видеться, или преступники, скрывающиеся от правосудия. Сам Йонас часто таился в тени деревьев, и лучшего места для испуганной маленькой принцессы не найти. Он продолжал разглядывать портрет, когда ему под локоть ткнулась большая и слюнявая морда. «Эй, привет, подруга!» Йонас потрепал собаку по шерсти и крепко обнял. «Смотри-ка, что у меня есть!» Он поднёс к самому носу морды обрывок, и она обнюхала его, а после уставилась на охотника и слегка склонила голову. «Знаешь, что это?» «Это наш шанс на другую жизнь, представляешь?» «Переберёмся во дворец, будешь спать на перине, а все эти красавицы в ярких платьях будут приносить тебе еду!» Йонас мечтательно прикрыл глаза и улыбнулся, поглаживая длинные уши собаки. Морта присела и покорно опустила голову. «А ещё мыть твои лапы! Да-да, это тебе не холодная баня, Руты!» Помнишь, как она ругалась, когда нашла там шерсть после нас? А во дворце всё будет иначе. Вспомнив, как сердито смотрела Рута, Йонас усмехнулся. В зелёных глазах сверкали искорки, и хотя лесничья больше ничем не выдавала своих эмоций, он готов был специально раздражать её, чтобы только снова увидеть это». Он всегда радовался возможности повидаться с Рутой, а сейчас она была ему особенно необходима. Кто мог лучше знать о происходящем в лесу, чем его хозяйка? Если бы произошло что-то необычное, она заметила бы первой. Йонас решил, начать поиски в лесу стоит именно с её дома. К тому же на улице вечерело, моросил дождь, и, зная гостеприимство Руты, Он мог точно сказать, она не выставит его без чашки чая. А пока он будет его пить, сможет узнать всё необходимое. Когда Йонас добрался до опушки, где жила Рута, уже совсем стемнело. Промозглый холодный ветер проникал под плащ, просачивался сквозь потёртую ткань рубашки, и потому он крепче обнимал себя руками. В животе урчало. Последние дни он был слишком увлечён поисками зацепок, чтобы охотиться на дичь. Увидев тёплый оранжевый свет в окне и стройку дыма из трубы, Йонас явственно ощутил усталость. Он так давно не был дома. Двор Руты окружал небольшой забор, местами покосившийся он не защитил бы от грабителей, и больше служил преградой для случайно заглянувших диких животных. Йонас потянулся к калитке и нахмурился. Она перекосилась, будто кто-то сильный резко захлопнул её. Рута никогда резкостью не отличалась. И Йонас нередко замечал, как она бережно относилась даже к старым котелкам. Это могло означать только одно — у Руты был гость. Йонас замялся. Попадать в неловкую ситуацию ему не хотелось, а мечты о тёплом ужине рушились по дурчанию в животе. Мокрые от дождя волосы липли к шее, и капли стекали под плащ. Он внимательно вглядывался в окно, стараясь разглядеть движение, но, казалось, в доме было тихо и спокойно. Йонас сделал ещё пару шагов на месте — и решительно открыл калитку. Вытоптанная дорожка размякла от дождя, и он отчётливо видел следы от сапог, большие и глубокие. Они явно принадлежали мужчине. И Йонас уже хотел повернуть назад, когда вдруг заметил нечто странное. Один из следов выглядел совсем маленьким. Небрежно смазанный и оставленный поперёк дорожки, словно кто-то спешил перебежать лужайку перед домом. Он никогда не присматривался к размеру ноги Руты, но уж точно не мог представить её резвящейся на лужайке. Он протёр глаза и снова посмотрел на дорожку. При слабом освещении от окна ему могло всего лишь показаться. Отпечаток на грязи действительно больше не выглядел следом. Грязное, в котором теперь ручейками текла вода. Йонас устало вздохнул. Он настолько хотел найти что-то необычное, что готов был увидеть чудо в каждой луже. Рута открыла дверь почти сразу же после стука. Сначала Йонаса удивляло такое, но позже он привык. Она явно не ждала его, просто острый слух всегда позволял ей узнать о визите гостей чуть раньше, чем они успевали подойти к двери. «Здравствуй, Йонас». Рута выглядела спокойной и приветливой. Но на всякий случай он оглянулся по сторонам и поспешил уточнить волнующий его вопрос. «Ты одна?» «Да, в такое время не принято принимать гостей». «Хорошо». Йонас выдохнул с облегчением и вошёл в дом. «Я как раз хотел поговорить только с тобой». «Что ты знаешь о пропавшей принцессе?» Он повесил плащ и с наслаждением вдохнул воздух. Тёплый, полный ароматов трав, дерева и мясного бульона. Продрогшему и почти насквозь вымокшему, ему было особенно приятно устало сесть за стол и почувствовать, как гудят ноги после долгого дня. Йонас так расслабился, что не сразу понял, Повисший вопрос остался без ответа. Рута закрыла дверь и замерла около неё, словно глубоко задумавшись. Но стоило ей перехватить его взгляд, как она тут же поправила волосы и решительно направилась в сторону печки. «Будешь чай?» «Да, я бы с удовольствием». Рута достала из печи котелок и вновь задумалась слегка прикусив губу. «Ты, наверное, голоден». Это было больше утверждением, чем вопросом. И если первое предложение являлось лишь формальной вежливостью, то сейчас она была искренней. Йонас понял это наверняка. «Спасибо, Рута». Он не видел её лица. Она повернулась к печи. Но точно знал, что услышать слова благодарности ей было приятно. Йонна знал о женщинах достаточно, чтобы с лёгкостью баловать их комплиментами. Юные красавицы таяли, когда молодые люди отмечали их красоту. Зрелых женщин мог растопить комплимент об их свежести и нежности. И только Руту ему никак не удавалось впечатлить. Она награждала его холодными взглядами, выставляла за дверь и рекомендовала соблазнять оленей в лесу. Лишь однажды ему удалось вызвать на её лице тень улыбки, когда он от чистого сердца восхитился тем, как ловко она справляется со своей работой. Из этого он сделал один вывод. Рути нравилось, когда хвалили её заслуги, а не её саму. И пусть это было необычным для женщины, Йонасу это нравилось. «Суп Руты, пах вкусно!» Так вкусно, что охотник забыл о цели своего визита до тех пор, пока ложка не ударилась о пустое дно миски. Он поднял глаза, чтобы снова поблагодарить и встретиться взглядом с Рутой. «И почему меня окружают одни обжоры?» «Здоровому мужчине здоровый аппетит!» Йонос широко улыбнулся, но Рута лишь покачала головой. «Так о чём ты хотел поговорить?» он задумчиво почесал подбородок. После плотного ужина мысли разбегались, и сейчас он был готов поболтать о чём угодно или просто помолчать под треск поленьев. «Йонас, уже поздно. У тебя что-то срочное?» Грубоватый голос Руты привёл его в чувство, и он выпрямил спину, резко вдохнув, чтобы прогнать дрему. «Нет, но это важно». «Скажи, ты не замечала в лесу чего-нибудь странного?» «Странного?» Рута приподняла бровь. «Да, я не знаю, как это объяснить, но ведь ты лесничий. Ты знаешь, как и что должно происходить, и поэтому я подумал...» Йонас замялся. Она смотрела на него так, будто он говорил полнейшую чушь, и он сам с каждой секундой терял былую уверенность. «Знаешь...» Внезапно взгляд Руты смягчился. Было кое-что странное. В октябре вдруг разразилась сильная гроза. Это большая редкость, но в остальном всё в порядке, насколько мне известно. А после грозы, может, было что-то ещё? «Йонас, если тебе не хватает приключений, можешь взять книгу. Только будь с ней осторожным, пожалуйста». Йонас прикрыл глаза. Он возлагал много надежд на этот разговор, но Рута ничего не знала. Тема совсем не интересовала её, и это означало только одно. В лесу действительно не происходило ничего, и зацепки нужно искать в другом месте. «Как-нибудь потом, а теперь мне пора. Спасибо за всё». Йонас поднялся и ощутил всю тяжесть своего тела. Уходить из тёплого уютного дома не хотелось, но, к сожалению, на ночь у лесничий он рассчитывать не мог. Мокрый плащ не успел обсохнуть, и надевать его на согревшееся тело было особенно неприятно. Он двигался нарочито медленно, не для того, чтобы вызвать жалость, а для того, чтобы хоть немного оттянуть момент встречи с холодным осенним дождём. «Йонас, подожди минутку». Он резко обернулся. Неожиданные слова Руты могли значить что угодно. От приглашения остаться до ответа на его вопрос. «Да». «Куда ты направляешься?» «Думаю, что в город. А почему ты спрашиваешь?» Рута выглядела странно. Она словно пыталась одновременно хмуриться и улыбаться. Бледные пальцы крепко сжимали кухонное полотенце. Она облизнула губы. «Ты не мог бы зайти к сапожнику? Я, понимаешь, поругалась с ним на днях. А скоро зима, нужны новые сапоги». «Да, мог бы, конечно». Йонас растерялся. Прежде Рута никогда ни о чём его не просила. «Только мне нужны мерки, и я зайду завтра же». «Разумеется, мерки и деньги я тебе дам, только не говори ему про меня. Он старый плут, а мне совсем не хочется неприятностей». Йонас вдруг почувствовал себя очень важным. Именно к нему обратилась Рута. Он теперь был её помощником и защитником. И пусть он не делил с ней постель, это было гораздо важнее. Она доверяла ему. «Спасибо, Йонас, я перед тобой в долгу», сказала Рута ему вслед. И он гордо расправил плечи. В этот вечер ему повезло. И это был добрый знак». Когда с утра Йонас с бодрым шагом направился в город, он всё ещё не мог забыть, как женственно и нежно выглядела Рута, когда просила у него об отдолжении Она казалась совсем беззащитной, и пусть это дело касалось всего лишь сапожника, Йонаса пробирала гордость. Сапожник он знал. Пожилой господин действительно отличался склочным характером и многие подмастерья не выдерживали его нрава. Но в своём деле он не знал равных, и его услугами не брезговали пользоваться даже знатные особы. С годами он стал медлительнее, но качество его работы оставалось прежним. Его дом вместе с мастерской находился на оживлённой улице, так что Йонас опустил голову вниз и надвинул капюшон. Сапожника звали Азуолос, могучий дуб, и, возможно, в молодости он вполне оправдывал своё имя. Даже сейчас, когда он прихрамывал и горбился, в нём чувствовались отголоски былой стати. Йонас постучал, но ответа не последовало, и тогда он рискнул войти. «Добрый день!» «Где же он добрый? Ветер завывает, как раненая собака», От этой сырости ломит кости. Пожилой господин вошёл в комнату и смерил Йонаса взглядом. «Впрочем, вам, молодым, что ни день, то добрый. Зачем пришёл? Я хотел заказать у вас сапоги. Ясное дело, что не пироги. Мерки давай. И учти, что я сильно занят, так что быстро работу не сделаю». Йонас протянул листок, который ему дала Рута и перевёл взгляд с сапожника на окно. С этим человеком не составляло труда поругаться. И если бы он пришёл сюда не по просьбе Руты, давно бы сделал это. «Слушай, ты не крепыш, конечно, но неужели нога у тебя такая маленькая?» Азуолос усмехнулся, а Йонас сжал зубы, чтобы не выругаться. «Это для моей сестры». «Да не смущайся ты, я же шучу». Покраснел весь, как рак варёный. Тебя как звать, кстати? Я тебя не помню. А я тут почти всех знаю. Раздражение уступило место растерянности. Назвать своё имя он не мог, но почему-то не подумал об этом прежде. Я, эм, Вилкос. Хорошо, эм, Вилкос. У тебя деньги-то есть. Я сейчас в долг не делаю. Больно много развелось хромых и больных, а мне материал покупать не на что. Просто вилкос. И да, деньги есть. Пока сапожник записывал что-то, Йонас оглядывался вокруг. В шкафу стояли готовые заказы. Красивые туфли, грубые мужские сапоги и совсем маленькие детские сапожки яркого красного цвета. Внезапно его пронзила мысль. Если принцесса вдруг и появилась бы из ниоткуда, ей наверняка бы понадобилась обувь. А Озоолос, а можно задать вам вопрос? Попробуй. К вам никто не обращался с необычным заказом. Может, за детской обувью, когда вы точно знали, что детей у них нет? Ты пришёл с необычным заказом, и ты не в меру любопытный. Зачем это тебе? Сапожник подозрительно посмотрел на него из-под густых седых бровей. «Я ищу пропавшую принцессу», — честно признался Йонас. И Азуолос глухо засмеялся. «Ты ещё и глупец! Не забудь забрать сапоги в срок, Эмвилкос, иначе продам кому-нибудь другому!» Йонас тихо пробурчал ругательство и вышел за дверь. Теперь Рута действительно была ему должна. К этому человеку не хотелось возвращаться. И снова он остался без зацепок. В большом городе найти следы было почти невозможно. Он быстро шёл по улице. «Простите», — внезапно его плеча кто-то коснулся. Йонас вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял юноша с открытым бледным лицом и ямочкой на подбородке. Растрёпанные светлые волосы прилипли ко лбу. Он часто дышал. «Я звал вас, но вы не откликнулись? Вилка верно?» «Да, так и есть. А вы?» Лицо этого человека казалось Йонасу знакомым и очень приятным, но он не мог вспомнить, где мог ещё его видеть. «Меня зовут Паулис». Мы незнакомы, но я случайно подслушал ваши разговоры, не смог пройти мимо. Я тоже ищу принцессу. Правда? Йонас искренне удивился, и это удивление было приятным. Он впервые встретил сторонника. Да, я работаю под подмастерьем у Азолоса, и я слышал ваш разговор. Почему вы спрашивали про что-то необычное? Разве принцесса не просто маленькая девочка? Паулис С нескрываемым интересом и даже трепетом смотрел на Йонаса, и он вновь почувствовал себя очень значимым. Он знал больше, чем другие, и теперь нашёл себе достойного слушателя. «Паулис, ты веришь в ведьм?» «Конечно, я лично знаю одну. Хорошо, а ты знаешь, что в ночь исчезновения принцессы в замке была ведьма, и она заключила душу принцессы в вазочку?» Паулис разочарованно вздохнул. «Да, об этом мне известно, но ведь это всего лишь легенда». «Нет, дело не в этом. Вазочка осталась бы в стенах замка, это не спасло бы принцессу. А ты представь, что ведьма превратила её в кого-нибудь живого, кого-то, кому не составило бы труда скрыться из замка». Паулис широко распахнул глаза, и Йонас довольно усмехнулся ему нравилось, когда его слушали так внимательно. «Но разве такое может быть?» — почти шёпотом спросил он. «Да, представь себе, что это мог быть кто угодно!» Йонас засомневался, но, вспомнив огромные карие глаза принцессы, продолжил. «Например, оленёнок!» «Принцесса-оленёнок! Это очень интересно!» Паулис глубоко задумался. «А вы знаете что-нибудь ещё?» «К сожалению, пока что нет, но очень хочу узнать. Обязательно расскажите мне, если узнаете больше, Вилкос. Вы первый, с кем я смог поговорить об этом. Спасибо вам. Тебе спасибо». Ионас похлопал его по плечу. Он точно знал, что эта встреча случилась не просто так. Он почти разочаровался в своей идее, Но само провидение не давало ему сбиться с пути. Он должен был найти принцессу. Юрата вздрогнула уколов палец, а затем поднесла его к губам. Вышивка, которой она пыталась отвлечься, выходила криво. Нитки всё время путались, ведь она оборачивалась на каждый шорох за дверью, ожидая вестей. Юрата знала своё место и никогда не вмешивалась в дела мужа если он сам не просил её об этом. С юности её учили уважать мужчин, особенно своего мужчину, своего короля. Для Юраты это не было сложным. Она любила Аруноса и уступала ему право принимать решение. Она впервые переживала из-за того, что он может совершить ошибку. «Ваше Величество, дверь резко отворилась». На пороге стояла служанка, она покраснела от бега и часто дышала. Юрата убедилась, что в коридоре пусто. «Пожалуйста, проходи», — сказала она, когда служанка вошла, торопливо закрыла дверь. Никто не должен был знать о её вмешательстве в это дело. «Расскажи мне всё». Юрата присела на край большого кресла и внимательно посмотрела на служанку. «Всё так, как вы и боялись». «Лорд Гринюс обвинил ведьму в краже и брат вашего мужа на его стороне». Король Арунос в замешательстве. «Но вы знаете, гонтар сумеет быть убедительным». Юрата нахмурилась и впилась ногтями в ладони от досады. Она знала, что лорд не потерпит шуток с своенравной ведьмы, но и подумать не могла, что он обвинит её в столь серьёзном преступлении. И хотя ведьма действительно была виновата, Юрата не могла осуждать её. «Постойте, это ведь вы, Аудра? Это о вас все говорят?» Юрата коснулась плеча ведьмы, едва сумев догнать её. Она не сразу узнала женщину с белоснежной косой. Ей говорили, что ведьма очень стара, но Юрата не дала бы ей и сорока лет. Красивое лицо с чёрными холодными глазами было почти нетронуто морщинами да и нос не походил на уродливый крючок. «Не так много, как о вас, ваше величество», — ведьма криво усмехнулась. «И не нужно прятаться в плащ. Я вижу больше, чем другие». Юрата опустила руку, прежде чем поправила капюшон. Она покинула замок тайна, не желая смущать мужа своей проблемой. «Как вы узнали меня?» «Это было несложно». Вас выдаёт осанка, а ещё вы трижды извинились, когда вас задели. Горожанки так не поступают. Юрата смущённо опустила глаза. Она совсем не задумывалась о том, как себя ведёт. Не волнуйтесь, я вас не выдам, но настоящую королеву не скроет ни одна маска. Спасибо. Мы могли бы поговорить в более уединённом месте? Да, Ваше Величество. «Но сначала мне нужно встретиться с одним человеком. Подождите немного». Ведьма пошла к небольшому закоулку, отходящему от главной площади. Дома там стояли совсем близко друг к другу, и потому улочка стала частым местом для свиданий. А позже её так и прозвали «закоулком влюблённых». Юрата осторожно проследовала за ведьмой. Она не любила подглядывать, но любопытство не позволяло поступить иначе. В её представлении все ведьмы были одинокими. Тем интереснее, если она ошибалась. В закоулок почти не проникал свет, и всё же Юрата смогла разглядеть высокую статную фигуру. Широкие плечи укрывал тёмный плащ, на фоне которого ещё ярче выделялась рыжая борода. Юрата узнала его. Это был лорд Гринюс. Непослушные рыжие кудри всегда отличали его семью. Много лет назад они прибыли из Северного Королевства и давно вели торговлю мехами. Юрата несколько раз видела его в замке, но лорд редко бывал у короля. Гораздо чаще он заходил к Гантарасу, и они долго сидели за закрытыми дверьми. Юрата старалась думать о людях лучшие, но эти встречи вызывали у неё беспокойство. Ганта разговорил о лорде Гринюсе, только хорошее, убеждал жену в его честности и добропорядочности. Но сколько бы Юрата ни искала, она не смогла найти бумаг с отчётами о его торговле и выплате налогов. Ведьма вышла из закоулка, пряча в складках платья мешочек с монетами. Юрата нахмурилась. Она не хотела быть свидетелем тайных сделок или заговоров. Но ведьма могла и не знать о нечестности лорда. «Извините, что я подглядела, но я должна вас предупредить. Лорд Гренюс не самый порядочный человек. Вам не стоит иметь с ним дел». Ведьма глухо рассмеялась. И Юрата поёжилась. «Мне это известно. Он хочет иметь всё, не прилагая усилий. Я проучу его». «Только будьте осторожны, он очень влиятельный человек. И если бы я боялась людей, не была бы ведьмой». «Так зачем вы искали меня, Ваше Величество?» Юрата глубоко вздохнула. «С тех пор, как я приехала сюда, мне снятся кошмары. Я думала, это пройдёт, как только я привыкну, но...» Королева прикусила губу. Темнота пугала её с детства. Стоило закрыть глаза и самые страшные кошмары оживали в её голове. Тогда мать начала петь ей колыбельные перед сном и поить тёплым молоком. Юрата точно не помнила, когда кошмары наконец оставили её, но с тех пор чувствовала необычайную лёгкость. Тем страшнее было столкнуться с ними снова. «Я помогу вам, Ваше Величество. Сварю отвар, и вы забудете о кошмарах. «Спасибо вам, Аудра. Где я смогу найти вас снова? Я сама вас найду». Ведьма прищурилась. Несмотря на солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака, глаза её оставались тёмными. Юрата отступила назад и зажмурилась лишь на мгновение, чтобы убедиться, что ей показалось. Когда она открыла глаза, ведьмы рядом уже не было. Я поговорю с мужем. Быть может, мне удастся убедить его, что ведьма ни в чём не виновата. Юрата решительно поднялась. Но его величество всегда прислушивается к советам брата. Они неразлучны с детства. Значит, мне придётся разлучить их на время. Гонтарас ошибается. Ведьма не должна пострадать из-за этого. Гонтарас плотнее задёрнул шторы. Солнечные лучи, отражавшиеся от хрустальных деталей и люстры, слепили глаза. Он не любил такие дни. Почему-то именно в ярком солнечном свете Гонтарес чаще всего выглядел полнейшим глупцом. Как в тот день, когда брат впервые не послушал его совета, поверив жене. Гонтарес усмехнулся. Он редко проигрывал. Там, где ему недоставало сил, он использовал хитрость — и мог найти подход к любому человеку. Лишь одна женщина сумела обыграть его. Он ненавидел её за это, но не мог не уважать. Гонтарес сел за стол и задумчиво посмотрел на портрет, который висел в кабинете давно. Ещё с тех пор, как королём был его отец. Женщина неуловимо походила на Юраты, Сначала Гонтарес хотел избавиться от этого портрета, но потом решил оставить как напоминание о том, что и он может оступиться, но не проиграть. От размышления его отвлёк внезапный стук в дверь. «Ваше Величество, я могу войти?» «Паулис?» — Гонтарес удивился, увидев юношу в замке днём. «Разве твоё дело не следить за происходящим в городе?» Так и есть, Ваше Величество, но у меня срочные новости. Это о вашей пропавшей племяннице». Гонтарос резко поднялся. Вести о принцессе не было много лет. «Проходи, Паулис, я внимательно слушаю».